Глава двадцать вторая «Это приказ?» — спросил Данглар, возвращаясь. «Если вам нравится так это называть, пожалуйста. А если я тоже умру, только от голода?» «Не усложняйте мне задачу. Если бы вы действительно хотели есть, я бы вас отпустил». «И мне все равно, что вы потом побежите к Бризиону и донесете на меня, обвинив в том, что я, ко всему прочему, пытаю сотрудников. В таком случае все прекрасно», — произнес Данглар и вновь направился к выходу. «Я сказал, что хочу, чтобы вы остались, Данглар. Значит, это все-таки приказ. Потому что я знаю, вы не умираете с голоду. Вы не обедать идете, а хотите сбежать». Я достаточно хорошо вас знаю, а потому предсказываю. Сбежите сейчас, погубите свою душу. Сядьте. Данглар не захотел сесть напротив Адамберга, а быстрым шагом, почти бегом, в гневе направился к стулу, на котором сидел во время совещания, метрах в пяти от комиссара. — Чего вы боитесь, майор? — Что я проткну вас клинком? — Данглар. — Я вас уже спрашивал. Неужели вы меня забыли? Мы ведь так давно вместе. Если вы выбираете осторожность, поступайте, как считаете правильным. Истинное благоразумие состоит в том, чтобы в начале дела предвидеть его конец, гласит восточная мудрость. Опять цитата. Из любого положения можно выйти при помощи цитаты. Особенно, когда на целая тысяча. Всем все понятно. И вы предрекаете этому расследованию Печальный конец. Мне будет грустно видеть, как вы сядете в лужу. Объясните, наконец, Данглар, объясните, зачем вы с самого начала пытались расколоть комиссариат на два лагеря? И зачем хотели рассказать о моих блужданиях дивизионному комиссару? Объясните, почему я должен сесть в лужу? Что касается моего намерения пойти к Бризиону, все просто. Мы не обязаны ни хвалить, ни почитать наших начальников. Мы обязаны им повиноваться, когда придет время повиноваться и контролировать их, когда придет время контролировать. Высказывание Эмилия Агюста-Шартье, французского философа и литератора, известного под псевдонимом Ален. Ваши бесконечные цитаты начинают меня раздражать. Вы упрямо стоите на своем, после всего того, что услышали, хотя всех остальных это убедило. «И это тоже объяснить Данглар, черт вас побери. Это невозможно». «Почему?» «Потому что то, чему можно дать много объяснений, вообще не стоит объяснять». вальтер век Людовика XIV. «Когда снова станете самим собой, — сказала Данберг, поднимаясь, — дайте знать». Комиссар вышел из зала капитула, хлопнув дверью, и схватил за руку Вееренко. «Пойдем во двор», — сказал он. «У меня это вошло в привычку. К тому же надо дроздов покормить. Их семейство свило гнездо на плюще. Дрозды и без тебя проживут. Луи, миллионы птиц погибают. Ты когда в последний раз видел в Париже воробьев? Это массовое истребление. К тому же самец хиловат». Адамберг повернул назад и пошел к кабинету Фруасси. «У нее наверняка есть еда», — объяснил он. «Поиски одиннадцати жертв продвигаются», — сообщила Фруасси, не поворачивая головы, когда они вошли. Шестеро из них уже умерли. Жильбер Прии, Андрей ривлен Анри Тремон, Жак Сантье, Эрнест Видо, тот с изуродованной рукой, и Марис Берлиан, ставший импотентом. Осталось пятеро. Ришар Жерас и Рене соль жертвы сухого укуса, живут в Олесе. Трое остальных, Луи без ноги, Марсель без щеки и Жан без ступни, находятся в Ваклюзе. Луи и Марсель в Фонтен-де-Ваклюз, а Жан в Куртизоне, в 50 километрах от них. Значит, те трое, что пострадали больше всех, по-прежнему вместе. И не так далеко от Нима. Сколько им сейчас лет? Луи Оржала, 76, Жану Эсканду, 77, Марселю Карбьеру, 81. Пришлите мне их адреса, сведения о семейном положении, состоянии, здоровья В общем, все, что найдете. Уже отправила. Известно, кем они работали. В произвольном порядке. Торговец-антиквар, управляющий рестораном, сотрудник администрации больницы, учитель. А жуки-вонючки? Скольких осталось уничтожить? итак можно сказать, вздохнула Фруасси. Четверо уже ушли в мир иной. Сезар Миссали, Дениабер, Кален Дюваль и Виктор Минар. Трое умерли от укусов пауков. Остались еще трое. Ален Ламбертен, Оливье Висак и Роже Тарай. Где они живут? Ламбертен в Сенонше, близ Шартра. Висак в Сен-Паршере, близ Рашфора. Тарай в Леденьяне, близ Нима. «Все отправлено вам на мобильник». «Спасибо, Фруасси. Мы ждем вас в коридоре. Прихватите кусочек кекса. Если найдется лишний. Было бы неплохо. Мы ничего не ели». «Что мы торчим в коридоре?» — сердито спросил Вейринг. «Ты же прекрасно знаешь, что фруаси никогда не открывает при свидетелях шкаф с едой. Она считает, что его невозможно взломать». «Можно я пойду с вами?» — спросила Фруаси, когда спустя несколько томительных минут вышла к ним, неся в руках тяжелую корзинку, прикрытую салфеткой. «Мне очень нравится кормить дроздов». Следуя за лейтенантом Фруаси, олицетворением продовольственной безопасности комиссариата, Адамберг повторял. «Малыш Луи, малыш Жано, малыш Марсель». «Что, плохо, да?» — спросил Вейринг. «Наверное, да. Они живут в двух шагах друг от друга. Разве это не говорит о том, что у них тоже своя банда? Не обязательно. Их по-прежнему накрепко связывают общие воспоминания, это вполне понятно. на десять лет назад Луи угрожал Клавиролю. Он сказал ему «я не один». Я помню. Не так-то просто засунуть паука в чьи-нибудь брюки. Войти к человеку, когда он спит. У пожилых людей чуткий сон. Всегда можно добавить наркотик в бутылку спиртного. И мы наталкиваемся на тот же подводный камень. Задумчиво произнес Адамберг, выходя во двор. Нужно запихнуть шестьдесят пауков в эти чертовы брюки и заставить их укусить человека в одну точку на теле. Вот скажи, ты так сумеешь? Адамберг сел на каменную ступеньку лицом ко двору, потянулся, расслабил затылок. Потом все тело. Наслаждаясь теплом. Фруасси раскрошила кекс и высыпала на землю под гнездом. «Что у нее в корзинке?» — с любопытством спросил Вейринг. «Уверен, это наш с тобой обед, Луи. На прочных пластиковых тарелках с настоящими металлическими приборами. Качественные холодные блюда. Мусс из мяса кабана, киш с пореем, гуакамоле, свежий хлеб. «Почем я знаю?» Или ты думал, что она нам притащит кусок кекса? Двое мужчин уничтожили всю еду, потрясающую, за несколько минут. Довольная Фруасси убрала посуду и оставила им по бутылке воды. Данглар съехал с катушек, заметил Вейринг. Он не тот, что прежде. С ним случилась метаморфоза. В нем появилась какая-то новая черта. Кажется, мы его потеряли. Думаю, это что-то личное. Против меня ты совершил научное открытие, Луи. Против тебя начавшего расследование, а это не одно и то же. Он не хочет, чтобы ты работал по этому делу. Сегодня он должен был признать свои ошибки. Он умеет это делать, только поднять руку, и все. Ты предполагаешь, что под камнем прячется уголь? Скорее, Мурена под скалой, потому что он здорово перегнул палку и его довел до этого не какой-то теоретический вопрос, не прозорливость и не здравый смысл. Тут что-то личное. Ты уже это говорил. Очень личное, интимное. Он очень боится. Вот о чем я тебе толкую. Боится за кого-то? Не исключено. Адамберг откинулся назад, прислонился к верхней ступеньке, прикрыл глаза и поднял лицо, ловя солнечные лучи. Потом сел прямо и позвонил Фруасси. «Вот еще что, лейтенант, поищите информацию о Дангларе, и пусть вас это не смущает. У него две сестры, одна лет на пятнадцать старше его. Она меня особенно интересует». «Копаться в семейных делах майора?» «Да, конечно, Фроасси». Адамберг отложил телефон и снова поднял лицо к солнцу. «О чем ты думаешь?» — спросил Вейринг. «О том, что ты сказал». — О чем же еще, Луи? — Очень личное, интимное. — Разве есть что-нибудь более личное, чем семья? — Ты предположил, что он очень боится. — За кого? — За своих близких. — Не тревожь Мурену, покушаясь на ее семью. — И буйвола не тревожь. И никакую другую зверюгу. — Смотри, дрозд нас уже не боится. Подбирается поближе мелкими прыжками. Да, он и вправду хиловат. Фруасси перезвонила спустя шесть минут. Адамберг поставил аппарат на громкую связь. «Не понимаю, откуда вы узнали, комиссар, но у него действительно есть сестра Ариана, старше его на четырнадцать лет. Она вышла замуж за одного человека». «Понимаю, лейтенант, за какого человека?» Повисла пауза. «Фруасси, вы здесь?» «Да. Она вышла замуж...» «Заришара Жераса». «Нашего?» «Да, комиссар», — грустно ответила Фруасси. «Сколько ему лет?» «75». «Кто он по профессии?» «Сотрудник администрации больницы». «А точнее, он занимался закупками, то есть следил за тем, какие медикаменты нужны больнице и какие заказы поступают от врачей». «И где он этим занимался?» Сначала в больнице кошен в Париже, потом в Марселе. «Где в Марселе?» Он 28 лет работал в Сент-Розали. «Как у вас получается так быстро отвечать на мои вопросы?» Я их предвидела. «И предвижу следующий. Да, именно в Сент-Розали базируется центр токсикологии. Но обратите внимание, комиссар больница не производит противоядий. Ведь вы об этом подумали?» она закупает их в фармацевтических лабораториях дам и вот там яды есть которые не продают частным лицам дайте мне несколько минут и я вам отвечу на что на следующий вопрос который вы мне зададите а я собираюсь задать следующий вопрос ну хорошо фроссе я жду адамберг поднялся и принялся вышагивать взад вперед Дрозд с переменным успехом пытался следовать за ним. «Черт!» — проворчал веринг «Ты был прав. Почему ты вспомнила его сестре? Она некоторое время жила у него, когда от него ушла жена. Вытаскивала его из депрессии, заботилась о детях. Она помогала ему с самого детства. Родители пахали с утра до ночи, так что старшей пришлось нянчить младших». Я об этом знал. В каком-то смысле сестра-мать. Да, потревожь сестру-мать Мурены, и Мурена укусит. Таков первобытный закон, как сказал бы Вуазне. Адамберг некоторое время кружил по двору, потом опять вернулся к ступеням. В семье наверняка все прекрасно знали, что Ришар раз, как и еще десяток приютских мальчишек в детстве, пострадали от укуса паука-отшельника. Данглар знал историю банды пауков-отшельников, причем, вероятно, во всех подробностях. Вполне возможно, что же раз сотни раз возвращался к этой истории, перечисляя имена жертв и преследователей, имена, которые у любого вылетели бы из головы, но только не у Данглара. И смерть человека по фамилии Клавироль, затем другого по фамилии Бараль, его, разумеется, встревожила. И, что самое неприятное, его родственник закупал препараты для больницы Сент-Розали. Данглар всполошился и быстро возвел оборонительные сооружения. И блокировал расследование. И укусил. Но, Фруасси, тебе сказала, в Сент-Розали покупают не яды, а противоядия. Но вполне возможно, что Жира с тайком договаривался с изготовителями. Да, Фруасси. Сент-Розали заказывает сыворотку против яда пауков-отшельников у фармацевтического гиганта Меридиал-Лаб, точнее его филиала в Пенсильвании. Потому что США – край пауков-отшельников. И не только США, Мексика тоже. Там у Меридиала тоже есть филиал? Да, в мексика Продавцом может быть как кто-то из руководства, так и простой служащий предприятия, совершенно незаметный. И перевозчик, и кладовщик, и грузчик, и мужчина, и женщина. Любой, кто не побрезгует солидной выручкой от нелегальных сделок. На таких предприятиях работают тысячи человек. Кто будет подозревать сотрудников в торговле ядом пауков-отшельников? Действительно, на что он нужен? И Ришар раз знакомый с организационной структурой Меридиала, мог установить контакт, задумчиво проговорил Вееренг, а потом год за годом получать дозы яда, столько, сколько необходимо. Луи, он не мог работать один. За ним стоят другие. Они распределяют обязанности. Как же раз нашел надежного поставщика? Это можно сделать только на месте. Адамберг снова позвонил Фруасси. «Попытайтесь узнать, — сказал он, — бывал ли Жерас в Штатах или Мексике. Ищите поездки за последние 20 лет. Сейчас зайду в сеть и перезвоню. Подождите меня». Адамберг снова принялся расхаживать по двору. «Нет», — сообщила Фруасси немного погодя. «Ни в Соединенных Штатах, ни в какой-либо стране Центральной или Латинской Америки. Я заглянула в паспорта остальных. Кисоля, Аржала, карбьера и Эсканда. То же самое». «Итак?» «Он закидывает удочку на удачу?» — осведомился Вейерент. «Звонит наугад парням в Штаты и предлагает заняться незаконной торговлей?» «Как нехорошо с его стороны». — Очень нехорошо. Но это наша лучшая версия Луи. Колоть сразу несколько доз яда куда более убедительно, чем засунуть ночью в чьи-то штаны 60 пауков. А как же раз или кто-то другой из них делал укол своей жертве? След от укуса был на ноге. И что получается? Он достает шприц и просит мужика оголить лодыжку? — Представления не имею, — признался Адамберг, пожав плечами. Может, притворился врачом? Или заявил, что это обязательная вакцинация? Против чего? Адамберг поднял глаза к небу, посмотрел, как лениво бегут по нему облака, потом повернулся к дрозду, проявлявшему бурную активность. От птичьего гриппа, например. Он опять появился на юге. Думаешь, они согласились бы? Почему нет? Отправим туда Ританкур. Пусть последит за Ришаром Жерасом ранеки солим на месте в олесе который час половина третье тебе нужно починить часы